Мне надоело травля. Здесь нам спокойно, а если ты взорвешь этот мост, нас начнут ловить. Если узнают, что мы здесь, и выпустят на нас самолеты, они нас выследят. Если пошлют марокканцев ловить нас, они нас выследят, и придется уходить. Надоело мне это все. Слышишь? Он повернулся к Роберту Джордану. — Какое право имеешь ты, иностранец, указывать мне, что я должен делать? — Я не указываю тебе, что ты должен делать, — сказал Роберт Джордан. — Ну так будешь указывать, — сказал Пабло. — Вот, вот оно, зло. Он показал на тяжелые рюкзаки, которые они опустили на землю, когда остановились полюбоваться лошадьми. При виде лошадей все как будто всколыхнулось в нем. От того, что Роберт Джордан знал толк в лошадях, у него как будто развязался язык. Все трое стояли теперь у веревок загона. На спине гнедого жеребца играли солнечные блики. Пабло посмотрел на него и потом пнул ногой тяжелый рюкзак. «Вот оно, зло!» «Я пришел, чтобы исполнить свой долг», — сказал ему Роберт Джордан. «Я пришел по приказу тех, кто руководит в этой войне. Если я попрошу тебя помочь мне, ты волен отказаться, я найду других, которые помогут. Но я еще не просил у тебя помощи. Я должен делать то, что мне приказано, и я могу поручиться, что это очень важно. Не моя вина, что я иностранец. Я и сам хотел бы лучше родиться здесь». «Для меня самое важное...» — Это чтобы нас тут не трогали, — сказал Пабло. — Для меня долг в том, чтобы заботиться о своих и о себе. — О себе, да, — сказал Ансельмо. — Ты давно уже заботишься только о себе, о себе и о своих лошадях. Пока у тебя не было лошадей, ты был вместе с нами, а теперь ты самый настоящий капиталист. — Это неверно, — сказал Пабло. — Я все время рискую лошадьми ради общего дела. — Очень мало рискуешь с презрением, — сказал Ансельмо. «Как я погляжу, очень мало. Воровать это ты готов. Хорошо поесть, пожалуйста, убивать сколько угодно, но драться? Нет! Смотри, такие, как ты, рано или поздно платятся за свой язык. Такие, как я, никого не боятся», — ответил Ансельму. «И у таких, как я, не бывает лошадей. Такие, как ты, долго не живут. Такие, как я, живут до самого дня своей смерти», — сказал Ансельму. «И такие, как я, не боятся лисиц». Пабло промолчал и поднял с земли рюкзак. — И волков не бояться, — сказал Ансельма, поднимая второй рюкзак. — Если ты правда, волк, замолчи, — сказал ему Пабло. — Ты всегда разговариваешь слишком много. — И всегда делаю то, что говорю, — сказал Ансельму, согнувшись под тяжестью рюкзака. — А сейчас я хочу есть, я хочу пить. Иди, иди, партизанский вожак с унылым лицом. Веди нас туда, где можно чего-нибудь поесть. «Начало неважное», — подумал Роберт Джордан. «Но Ансельма — настоящий человек. Когда они на верном пути, это просто замечательные люди», — подумал он. «Нет лучше их, когда они на верном пути, но когда они собьются с пути, нет хуже их». Вероятно, Ансельма знал, что делал, когда вел меня сюда. «Но мне это не нравится. Мне это совсем не нравится». «Единственный добрый знак — это, что Пабло несет рюкзак и отдал ему свой карабин. Может быть, он всегда такой, — подумал Роберт Джордан. Может быть, это просто порода такая мрачная. — Нет, — сказал он себе, — нечего себя обманывать. Ты не знаешь, какой он был раньше, но ты знаешь, что он начал сбиваться с пути и не скрывает этого. А если станет скрывать, значит, он принял решение. — Помни это, — сказал он себе. — Первая услуга, которую он тебе окажет, будет означать, что он принял решение. — А лошади верно, хороши, — подумал он, чудесной лошади. «Любопытно, что могло бы сделать меня таким, каким эти лошади сделали Пабло». Старик прав. С лошадьми он стал богатым, а как только он стал богатым, ему захотелось наслаждаться жизнью. «Еще немного, и он начнет страдать, что не может быть членом жаки — подумал он. «Бедный Пабло. Не бывать ему в жаки клубе Эта мысль развеселила его. Он улыбнулся, глядя на согнутые спины и большие рюкзаки, маячившие впереди между деревьями. Он ни разу мысленно не пошутил за весь день, и теперь, пошутив, сразу почувствовал себя лучше. — Ты и сам становишься таким, как они, — сказал он себе. — Ты и сам становишься мрачным. Конечно, он был серьезен и мрачен, когда Гольц говорил с ним. Задание немного ошеломило его. Чуть — Чуть-чуть ошеломило, — подумал он. — Порядком ошеломило. Гольц был веселый и хотел, чтобы он был веселый перед отъездом, но это не получилось. Все они, если подумать, все самые хорошие, были веселыми. Так гораздо лучше. И потом в этом есть свой смысл. Как будто обретаешь бессмертие, когда ты еще жив. Сложно завернуто. Но их уже немного осталось. Да, веселых теперь осталось совсем немного. Черт знает, как их мало осталось. И если ты, голубчик, не бросишь думать, то и тебя среди оставшихся не будет. Брось думать, старик, старый дружище. Твое дело теперь — взрывать мосты, а не философствовать. Фу! до да чего есть хочется, — подумал он. Надеюсь, у Пабло едят досыта.